Теперь Рубашов проснулся окончательно, но стук в дверь слышался по-прежнему. Двое, которые пришли за Рубашовым, совещались на темной лестничной площадке. Дворник Василий, взятый понятым, стоял у открытых дверей лифта и хрипло, с трудом дышал от страха. Это был худой, тщедушный старик, его задубевшую жилистую шею, Над разодранным воротом старой шинели, накинутой на рубаху, в которой он спал, прорезал широкий желтоватый шрам, придававший ему золотушный вид. Он был ранен на гражданской войне, сражаясь в знаменитой рубашовской бригаде. Потом Рубашова послали за границу, и Василий узнавал о нем только из газеты, которую вечерами читала ему дочь. Речи Рубашова на съездах партии были длинные и малопонятные, а главное, Василий не слышал в них голоса своего бородатенького командира бригады, который умел так здорово материться, что даже казанская божья матерь наверняка одобрительно улыбалась на небе. Обычно Василий смаривал сон уже к середине рубашовской речи, и просыпался он только, когда его дочь торжественно зачитывала последние фразы, неизменно покрываемые кромом аплодисментов. Ко всякому завершающему речь заклинанию «Да здравствует партия!», «Да здравствует революция!», «Да здравствует наш вождь и учитель первый!» Василий от души добавлял «Аминь!» но так, чтобы дочь не могла услышать. Потом он снимал свой старый пиджак, тайком крестился и лез в постель. Со стены на Василия поглядывал первый, а рядом с ним, приколтой кнопкой, висела старая пожелтевшая фотография командира бригады Николая Рубашова. Если увидят эту фотографию, его, пожалуй, тоже заберут. На лестничной площадке перед квартирой Рубашова было тихо, темно и холодно. Один из работников народного комиссариата, тот, который был помоложе, предложил пару раз пальнуть в замок. Василий в сапогах на босу ногу бессильно прислонился к двери лифта. Когда его разбудили, он так испугался, что даже не смог намотать портянки. Старший работник был против стрельбы. Арест следовало произвести без шума. Они подышали на замерзшие пальцы и снова принялись ломиться в дверь. Молодой стучал рукоятью пистолета. Где-то внизу вдруг завопила женщина. «Уйми ее», — сказал молодой Василию. «Эй, там!» — зарал Василий. «Это из органов!» — крик оборвался. Молодой забухал в дверь сапогом. Удары раскатились по всему подъезду. Наконец, сломанная дверь распахнулась. Трое людей сгрудились у кровати. Молодой держал в руке пистолет, тот, что постарше, стоял на вытяжку, как будто он застыл в положении смирно. Василий чуть сзади прислонился к стене. Рубашов вытирал вспотевший лоб и близоруко щурис смотрел на вошедших. Гражданин... «Николай Залманович Рубашов», — громко сказал молодой работник, — «именем революции вы арестованы». Рубашов нащупал под подушкой пенсне, вытащил его и приподнялся на постели. Теперь, когда он надел пенсне, он стал похож на того Рубашова, которого Василий и старший работник знали по газетным фотографиям и портретам. Старший еще больше подобрался и вытянулся. Молодой, выросший при новых героях, сделал решительный шаг к постели. И Василий, и Рубашов, и старшие из работников видели, что он был готов сказать, а то и совершить, неоправданную грубость. Его не устраивало возникшее замешательство. — А ну-ка, уберите-ка вашу пушку, товарищ, — проговорил Рубашов. И объясните, в чем дело. Вы что, не слышали? Вы арестованы, сказал молодой. Давайте одевайтесь. У вас есть ордер? Спросил Рубашов. Старший вынул из кармана бумагу, протянул Рубашову и снова застыл. Рубашов внимательно прочитал документ. Что ж, ладно, проговорил он.